Ведь за последнюю неделю я питался одними огрызками. А у меня, признаться, несмотря на то, что я такой худой, отличный аппетит. — Ну так ешь, — улыбнулась Байта. — И не трать времени на благодарности. Знаешь пословицу про благодарность? Я ее точно не помню. Один раз только слышала. — Да, моя госпожа, есть такая пословица. Мне довелось услышать, как один мудрый человек изрек —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 Из отсека управления вышел Торон. Делать нечего, Бай. Остается одно — ждать. Надеюсь, Мулу известно, что корабль из Академии является территорией Академии. Магнифика Гигантикус в прошлом Боба. Широко раскрыл глаза, воскликнул. — Как же велика должна быть Академия, если даже слуги Мула трепещут перед ней? — А ты слышал об Академии?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 Наступило напряженное молчание. Наконец Байта спокойно сказала. — Убери бластер, Торн. И поверь ему на слово. Похоже, он правду говорит. — Благодарю вас, — поклонился незнакомец. Торн положил бластер на стул рядом с собой. — Надеюсь, теперь вы можете объясниться? Незнакомец продолжал стоять.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 Лично явится за ним под звуки фанфар, барабанов и электроорганов. Забудьте об этом. Мулда такого не унизится. «Что?» Одновременно выдохнули тороны байта, а в углу, где притаился Магнифика, в полном смысле слова, навостривший уши, раздался вздох облегчения. «Это правда!»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 Попросите паяца выйти. Мне нужно кое-что сказать вам наедине. Магнифика. Байта жестом попросила паяца удалиться, и тот безропотно повиновался. Капитан заговорил так тихо, что Байти и Торону пришлось придвинуться поближе. Мул, хитрый игрок.